Глава пятая. «Ну ты придурок, Алик!» – изрек Колян, когда наржался в волю. Бедняге даже пришлось осушить бокал пива. Такая и кота замучила. «Кто ж так шутит?» В отличие от соседа, Алек сидел хмурый, как грозовая туча. А хмель из головы выветривался, как под капельницей у нарколога. «Среднестатистические придурки!» «Кто-кто?» Вновь гаготнул сосед и в награду получил свежие приступы коты. Пиво выпито уже было прилично, а у ног их валялись несколько пустых баклажек. Тот бокал, что заглатывал сейчас Колян, явно был лишний, и теперь тому точно влетит от Лены. Ну а кое-кому пора было отправляться во своясе, чтобы осмыслить в тишине свое недостойное поведение. «Ладно, сосед, хорошо посидели, пора и честь знать». Встал Алик и потянулся. Он старался не подавать виду, как же ему сейчас паршиво. — Ленка меня убьет! — взгрустнулась вдруг Коляна. — Вали все на меня! — махнул рукой Алик и вышел из гаража. — Соседка все равно теперь его поедом будет есть за такую дебильную шутку, так одним грехом больше. К своему дому пробирался, как воришка, за дами, чтоб, не дай бог, не быть замеченным новой жилицей соседи. А в голове пульсировала единственная мысль, что так паршиво он еще никогда себя не чувствовал. Взрослый мужик, состоявшийся, а повел себя глупее некуда. Поддался мстительному порыву, не подумав о последствиях. Она и раньше о нем была невысокого мнения, а сейчас и вовсе будет не замечать. А ему почему-то хотелось, чтобы она обратила на него внимание и оценила по достоинству. Алик и сам не понимал, зачем ему это надо. Но что-то в отношении к нему Диана зацепило неслабо. Надо думать, что после сегодняшней выходки мнение о нем упадет ниже плинтуса. «Дураки мы с тобой, Гектор!» – потрепал Алик четвероногого друга, когда тот подошел к нему, сидящему на крыльце, и положил голову на колени. Пес смотрел так, словно разделял мысли хозяина и тоже сожалел о случившемся. Как теперь будем оправдываться? Пес поерзал головой у него на коленях, устраиваясь поудобнее. Алик рассматривал живую изгородь и не видел ее. Перед глазами стояло испуганное лицо Дианы бледная, словно вот-вот лишится чувств, но в то же время решительное. А когда она его ощупывала, захотелось вдруг действительно стать израненным, и чтобы она за ним ухаживала, лечила. Наваждение какое-то честное слово. А ведь втемяшилось же в голову. Ничем не вытравишь. Вот и пиво толкнуло на идиотский поступок. Хотел выглядеть героем, а получилось все с точностью до наоборот. Ладно, дружок, твой хозяин пьян и хочет спать. Обреченно вздохнул Алик. Иди к себе, а потом мы с тобой погуляем. Умный пес понял все правильно. И заглянув последний раз в глаза Алику, отправился в будку. Хозяин же поплелся в дом, мечтая уснуть и забыть хоть на время о собственном позоре. «Он дебил?» Диана рассматривала лицо Лены, пытаясь определить, чего той больше хочется – рассмеяться или выругаться. Слава богу, кроме них никого больше на кухне не было. Все семейство Лены уже давно отобедало, и сейчас она персонально кормила Диану, составляя ей компанию и развлекая разговорами за столом. Только вот беседа выходила какая-то неразвлекательная. Особенно после того, как Лена поведала, что Белый Волк никто иной, как пес этого полудурка, а сам он сосед ее новых хозяев. «Кто? Алик?» Брови Лены взметнулись на лоб. «Нет, что ты! Отличный мужик! Каких еще поискать надо? Работящий, безотказный. В общем, повезло нам с соседом. Мы ж с ним только этой весной познакомились». Дом его пустовал три года, как построил, а во время стройки сам он тут бывал наездами и не общались толком. Супруг мой вон набрадовался приезду Алика. Как не знай кто, паразит такой наквасился уже средь бела дня, потрясла она вдруг кулаком. Диана сразу вспомнила, что показалось ей странным, когда находилась рядом с Александром. Запах вкупе с приятным мужским парфюмом от него разило алкоголем. И тогда она этого не поняла. Да и неудивительно, она вообще не помнит, чтобы когда-нибудь так пугалась. «А почему ты зовешь его Алик?» Не первый раз задалась она уже этим вопросом. «Александр же вроде». «А ты знакома с ним, что ли?» «Не то чтобы...» Она и знакомством-то не могла назвать пару встреч. Так сплошные недоразумения. «Видела пару раз». «А, понятно». Что уж понятно было Лене, уточнять Диана не стала. Я и сама не знаю почему. Может, потому что бабка у него армянка. Пожала Лена плечами. Суровая такая, старой закалки, хоть и живет тут очень долго. Так он из этих все-таки. Диана не выдержала и поморщилась, чем заслужила новый недоуменный взгляд Лены. Не то чтобы она была кавказофобкой, но определенное недоверие к людям кавказской национальности испытывала. И уж точно среди ее знакомых таковых не было и не планировалось. Весь их этот менталитет... Нет уж, вольте. И пора было заканчивать разговоры о нем. Слишком много чести. «Лен, не завалялась ли у Маши какая ненужная тетрадка?» Перевела она тему разговора. Ручка на первое время имелась, а завтра она купит все необходимое, когда получит деньги. «Да есть, конечно. А ты что же, вот так вот будешь писать в тетрадке?» а по-другому пока никак, рассмеялась Диана, хоть и было ей не до смеха. До сих пор воспоминания о пропаже ноутбука жгли глаза слезами. Поблагодарив Лену за вкусный обед и получив от Маши тетрадку, Диана удалилась в свою половину, чтобы хоть немного поработать. Осталось только настроиться еще на эту работу, что сделать было особенно трудно. Да еще и оказавшись на веранде, она снова вспомнила сегодняшнее происшествие с собакой. Теперь в памяти всплывали все мелочи, незамеченные ею ранее. Например, она только сейчас сообразила, что когда этот Александр появился, собака радостно завиляла хвостом, хоть и не перестала рычать. О чем это говорит? Да о том, что она обрадовалась ему. Но разве ж в тот момент Диана могла это заметить? Написав пару строчек, она вновь посмотрела на заросли акации сразу за лужайкой. Лена сказала, что за ними дом этого Александра. Пойти посмотреть, что ли? Бороться с искушением Диана не стала и решительно пересекла лужайку. Правда, чувствовала себя отчасти шпионкой, пробираясь сквозь заросли. А потом и вовсе замерла в изумлении, когда взору открылось настоящее шале. Вот уж никогда бы не подумала, что такой, как Александр, выстроит для себя подобный дом. Весь из дерева. Как же она любит дерево. Должно быть в доме приятно пахнет, и, наверное, там очень просторно. А веранды, что на первом, что на втором этажах вообще покоряли одним своим видом. Она бы только на них и жила. Диана очнулась от мечтательного разглядывания дома и напомнила себе, кому он принадлежит. И она прячется в кустах и пускает слюни на чужое имущество. Эти мысли сразу же отрезвили ее, как и прогнали едва зародившуюся зависть. У нее есть уютная квартирка в спальном районе Москвы, которую она обустроила под свой вкус. И всякие там шале на морском побережье ее совершенно не интересуют. А уж тем более ей не симпатичны их хозяева. По крайней мере, один точно, который с недавних пор еще и попал под категорию опасных личностей. К тому же, он лицо кавказской национальности, и это, пожалуй, самый весомый аргумент. Вот Лена говорит, что этот Александр чуть ли не рубаха-парень. Да все они такие, пока дело не касается семьи. А то, что женщины у них бесправные и забитые существа, об этом большинство не задумывается а сколько русских девчонок вот так вот выходят замуж за кавказцев и потом мучаются всю жизнь. Нет уж, увольте ее от таких знакомых». Диана вернулась в дом и усилием воли заставила себя отвлечься от мыслей о новом знакомом. Нужно было работать, даже если приходилось делать это по старинке. Нет, у нее не горели планы, а срабатывала привычка к самоконтролю, которую она считала едва ли не самым главным в работе фрилансера. Не приучишь себя к ежедневной норме труда, станешь сама же ее нарушать, все испортишь. Все то, что выстраивалось годами, к чему так упорно стремилась. Сейчас, когда добилась определенного уровня признания и приобрела известность, пусть пока и в узких кругах, самодисциплина особенно нужна была. Успех еще только предстояло закрепить. К удивлению Дианы, процесс так увлек, что она и не заметила, как начали сгущаться сумерки. Очнулась только, когда пришла Лена, чтобы позвать ее к ужину, и поняла, что уже практически не видит букв. От ужина Диана отказалась, и с Леной у нее состоялся серьезный разговор. Несмотря на непрекращающиеся протесты той, Диане удалось настоять на минимальной оплате за проживание. Кроме того, она категорически отказалась столоваться у хозяев, разве что на утренний кофе согласилась. Тут она, конечно, преследовала и эгоистические цели – На все лето выбралась к морю, чтобы отдохнуть от всего, в том числе и от общения. В данный период времени Диану тянуло к одиночеству и размышлениям. И даже такие замечательные люди, как Лена, ее муж и дети, отчасти нарушали ее планы. Благо, Лена поняла все правильно и не обиделась. «Одиночество в толпе» – так Диана называла свои прогулки по оживленным местам, когда занималась тем, что наблюдала, слушала и записывала. Вот и сегодня она решила посвятить этому вечер. После обеденной купания она пропустила не случайно. Плечи и спина у нее все-таки сегодня подпеклись и немного побаливали. Теперь пару дней придется избегать прямых солнечных лучей. Несмотря ни на что, от чего то настроение Дианы колебалось между отметками «хорошо» и «отлично», когда выходила из дома через свой собственный, хоть и временно, выход. Шла по узенькой гравийной дорожке, что выводила прямиком на центральную улицу, ведущую к парку, а потом и к набережной. В парке в это время было людно. Все нарядные, веселые, кто просто прогуливался, иные катались на аттракционах. Диана постояла и позамирала от страха под огромным колесом обозрения, наблюдая за лицами людей, стоящих в длинной очереди на посадку. Кто-то выглядел испуганным, многие – беспечными, реже наталкивалась взглядом на равнодушные лица, но все они находились в предвкушении от предстоящего экстремального катания. Ее бы и под пушкой на это колесо невозможно было затянуть. Больше всего в жизни Диана боялась высоты, а уж на открытые спаренные сиденья ей даже смотреть было дико. Возле паренька – танцующего под современную ритмичную музыку и делающую детишкам сладкую вату в виде всяких зверюшек, Диана стояла бы вечно. Вот ведь и устал до чертиков, сразу видно, но улыбается и крутит себе, а толпа ребятни беснуется вокруг него от восторга. На их месте Диана тоже бы не слезла с родителей и вымолила бы себе вату, сделанную с такой любовью и изобретательностью. Диана бродила по парку, напитываясь атмосферой праздника, наблюдая за отдыхающими, пока не устали ноги. К тому времени окончательно стемнело и наступила пора иллюминации. Набережная ожила, принимая посетителей в многочисленные кафе, что тянулись по всему побережью. В одном из таких Диана и решила передохнуть, заняв столик возле ограждения, за которым сразу начинался пляж. Она еще вчера облюбовала это место – И понравился ей именно пляж с разбросанными по нему зонтами с соломенными крышами. А еще раздевалки тут были сделаны из бамбука. И все это в купе придавало пляжу какой-то самобытный несовременный вид. С деньгами было не густо. Но все же Диана не удержалась и заказала себе бокал Диоскурии. Это белое десертное вино она пила исключительно на море, попробовав его однажды, когда после сдачи вступительных экзаменов в институт поехала на отдых с родителями. Ей понравилось, как тонкий аромат вина сочетается с запахом моря, как вплетаются его нотки в атмосферу, свойственную только югу. И даже не столько югу, сколько отдыху на юге. Для нее это вино олицетворяло лето, тепло и счастье, как ни странно. Хоть сейчас первые его глотки и родили в душе легкую грусть. «Ты не от мира сего», – вспомнились Диане слова, что бросил ей в лицо мужчина, которого она шесть лет считала самым близким человеком. Шесть долгих лет они жили с ним под одной крышей, как она думала, душа в душу. А на деле все оказалось не так. И все это время Диана заблуждалась, рисуя себе идиллию почти супружеской жизни. В их последнем разговоре, когда он обнажил свои чувства, она увидела его истинное лицо. Одного только Диана до сих пор не могла понять. Если она его так сильно раздражала, если его бесил частенько царящий в доме бардак, ее нежелание наводить порядок, если ее фантазию называл про себя бредом сивой кобылы, а писательство считал чем-то несерьезным, то зачем же он терпел и скрывал это долгие шесть лет? Почему разрешал ей заблуждаться? Ах, да ладно! И все это осталось в прошлом, которое она вычеркнула из своей жизни. И шести лет ей не жалко, потому что именно они приблизили ее к цели, сделали профессионалом. И в конце концов, ощущать себя свободной и никому ничем не обязанной не так уж и плохо. Прихлебывая вино и вкушая форель, приготовленную поистине по-царски, блюдо так и называлось – форель по-царски, утопающую в печеных овощах и свежей зелени, Диана занималась тем, для чего и выбралась сегодня вечером из дома. Она слушала, смотрела, периодически записывая чужие реплики в тетрадь или выхватывала из толпы заинтересовавших ее людей и кратко фиксировала основные черты их внешности – походки или поведения. Это было частью ее работы, совмещенной с приятным времяпровождением. Единственное, что немного напрягало, а чем дальше, тем сильнее, это музыка. С восьми часов вечера, почти во всех кафе, на побережье, не слишком громкая диска, льющаяся из динамиков музыкальных центров, сменялась на живую музыку. На сцену выходили музыканты, и солист затягивал что-нибудь обязательно южное, зажигательное. Народ стягивался на танцполе, и чем больше становилось танцующих, тем громче звучала музыка. Но даже не громкость мешала Диане. От нее она умела абстрагироваться, когда нужно. Смущал репертуар. Почему именно «Танцуем? Сегодня мы с тобой танцуем» или «Черные глаза? Обнимаю, вспоминаю». И неизменно эти песни исполнялись с кавказским акцентом. И их было так много разных, что они следовали через одну буквально. Да, она не могла не согласиться, что под такую мелодию ноги сами пускались в пляс и даже себя ловила на том, что невольно выбивает ритм. И все же что-то в этом она находила неправильное. Когда с рыбой было покончено и опустел второй бокал, Диана решила спуститься на пляж, где царила относительная тишина. К тому моменту и рука уже устала писать с непривычки-то. На среднем пальце теперь нарастет мозоль, как в школе. И здесь, в непосредственной близи моря, сразу стало так тихо, словно кафе вдруг оказалось в километре отсюда, а не прям за спиной приятная темнота окутывала пляж, едва развеиваемая огнями набережной. Диана опустилась под соломенный грибок, тот, что находился ближе всех к морю, прямо на камне, которые еще хранили остатки дневного тепла. Спина удобно устроилась на остове зонта, и только она собиралась насладиться открывающейся взору панорамой, как услышала громкий оклик. «Гектор, стой!» Голос она узнала сразу, а когда увидела, что на нее несется тот самый белый зверь, которого она сегодня приняла за волка, то снова едва не лишилась сознания. На пса голос хозяина подействовал поистине волшебным образом. Как только команда коснулась его ушей, так сразу же он замер и не шевелился до тех пор, пока на голову его не опустилась рука Александра. «Хороший пес», – похвалил хозяин зверя, – «гуляй». И тот понесся, радостно лая, разбрызгивать море. Только они его и видели. Диана демонстративно отвернулась, но периферийное зрение, подпитываемое любопытством, не дремало. И ей очень не понравилось, когда вместо того, чтобы последовать за псом, хозяин его направился к ней. «Можно?» – кивнул он на пустующее место под грибком рядом с Дианой. Она лишь пожала плечами. Пляж общий, и гнать его отсюда она не имеет права. Да и вообще, гораздо приятнее смотреть на носящегося Гектора. И чего это он сел так близко? Диана возмущенно засопела и чуть отодвинулась, когда плечо Александра коснулось ее. Сплошные неудобства от него. Сидела себе удобно, опиралась на остов. А теперь вот пришлось слегка отвернуться от моря. Как я могу загладить свою вину? Это он так извиняется за сегодняшнюю выходку? Ответ очевиден же, исчезнуть из ее жизни. Но вслух она сказала. Не стоит, вы мне ничего не должны, как и я вам. Разве что иногда надо думать головой, что творишь. Но об этом она уже подумала. Разводить с ним дискуссии не было желания. Хотелось, чтобы он поскорее убрался с пляжа и забрал с собой зверя. В конце концов она пришла сюда первая и еще недостаточно напиталась вечерним иодированным воздухом. «А вы всегда такая?» «Какая?» – невольно посмотрела Диана на собеседника. Глаза его блестели в темноте, и выглядел он каким-то слишком серьезным. «Категоричная?» «Нет, только с такими, как вы». «А вы знаете, какой я?» Теперь губы Александра скривила усмешка, которая Диане совсем не понравилась. «Это совсем не обязательно. Достаточно того, что я видела». Александр отвернулся и какое-то время тоже наблюдал за резвящимся гектором. «И все же я прошу у вас прощения», – проговорил он чуть позже. «Ну, считайте, что вы его получили», – вновь пожала она плечами. «Знаете, равнодушие вам не идет». Не собирался он заканчивать на этом беседу. «Откуда вы можете знать, что идет мне, а что нет?» – возмутилась Диана – Даже не сама фраза не понравилась ей до такой степени, а тон, каким он ее произнес, снисходительно доброжелательный, словно дает ей совет на вес золота, а ей его советы до лампочки. Как-то же жила она раньше без них. «В отличие от вас, я пытаюсь узнать вас получше». «Зачем вам это?» Не хотела смотреть на него, но голова сама повернулась в его сторону чтобы понять, как с вами общаться, раз уж мы теперь соседи. Соседи не обязаны общаться, да и для этого нужно обоюдное желание. Диана испытывала неудобство, и исходило оно от мужчины, сидящего рядом. Она чувствовала на себе его взгляд, и столь пристальное внимание раздражало и смущало. Он не понимает, что пялиться на людей неприлично, смотрит, как на зверушку в зоопарке. «Мы уже начали общаться, не считаете?» В голосе Александра послышалась улыбка, но Диана на него не смотрела, Она наблюдала за приближающимся к ним Гектора. Этого пса она все же опасалась, не зная, чего от него ждать и насколько он воспитан. «Как начали, так и закончим», – буркнула она и тут же взвизгнула. Пес решил отряхнуться в непосредственной близости от нее, Ну и фонтан-брызг ей был обеспечен. «Гектор, где твои манеры?» Без тени и возмущения изрек Александр. Лучше извинись перед дамой за свое сегодняшнее поведение. Диана не то чтобы возразить, она и сообразить-то ничего не успела, как мокрая собачья голова плюхнулась к ней на колени, прямо на подол ее любимого полосатого платья. И глаза зверя заблестели так близко, преданно заглядывая в ее. И заскулил он так жалобно, что рука сама зарылась в его мокрую, приторно пахнущую шерсть, а злость куда-то испарилась. Нет, однозначно... Пес ей нравился больше хозяина. Да и не виноват он в том, как его воспитали и к чему подталкивали. Теперь-то Диана отлично понимала, что на нее этого незлобного зверя натравил его хозяин. Только в человеческой голове может родиться подобная шутка. Он вас уже почти любит, доверительно сообщил Александр, в то время как пес не собирался убирать голову с колен Дианы, а напротив, устроил тупо удобнее. Что значит ваше почти? И почему в разговоре с ним ее голос всегда звучит так ворчливо, что аж самой противно до зубного скрежета? Но и с реакцией своей на этого мужчину Диана ничего поделать не могла. Чтобы закрепить его чувства, вы должны меня обнять. А замуж за вас я не должна выйти, чтоб уже наверняка. Нахал, каких еще поискать, обнять его, может еще и поблагодарить за всю ту нервотрепку, что ей устроил». Отчего-то Диана и в краже на пляже теперь обвиняла его. Ну а что, наверняка сделал это кто-нибудь из его дальних сородичей или собратьев. Называйте, как хотите. Горячая южная кровь замутила разум, вот руки потянулись к чужому добру. А она, по милости, вот таких вот самцов лишилась самого дорогого. Многодневного труда, результата упорной работы мыслей, недосыпания, наконец. Нет. «Замуж я не предлагаю, кому попало». «Это я, кто попала?» миг разъярилась Диана. Она и сама себе сейчас напоминала искру, для которой достаточно малейшего ветерка, чтобы разгореться. И этим ветерком стала его фраза. Даже Гектор испугался ее ярости и благоразумно отполз подальше. Улегся у ног хозяина. «Вы же даже не дослушали!» Тоже возмутился Александр. «Вы всегда перебиваете собеседников?» Только когда они говорят гадости, и чего же я не услышала? Теперь додумывайте сами. Вы же писательница, а значит, умная и сообразительная. Александр встал и отряхнул брюки. Пойдем, Гектор, прогуляемся перед сном. Всего хорошего, Диана. Голос его прозвучал сухо и вежливо, но почему вдруг появилось ощущение, что ее снова оскорбили? Диана наблюдала, как Александр приблизился к кромке моря, разулся и закатал брюки, а потом они бок о бок с Гектором зашлепали по воде. И почему-то ей захотелось последовать их примеру. Только она никуда не пошла, а просто позволила воде лизать оголенные ступни. Домой возвращаться не хотелось. На пляже было очень тихо, спокойно, даже несмотря на то, что и сюда доносились звуки музыки с набережной, где веселье в эти часы было в самом разгаре. Но словно там, где заканчивался бетонный парапет и начинался каменистый берег, установили невидимый барьер, который не пропускал ничего лишнего, чтобы не нарушать морского спокойствия. Диана долго еще бродила по пляжу, мысли ее так или иначе возвращались к недавней встрече. Привычка анализировать все свои слова сработала и сейчас. И снова Диане думалось, что вела себя несколько, если не грубо, то резко. Ну что ей стоило держать эмоции в узде? Почему каждый контакт с этим мужчиной так или иначе раздражает? И чем грозит ей вынужденное соседство с ним? Для нее этот факт ровным счетом ничего не значит. Но, похоже, Александр считает по-другому. Как она уже поняла, с семьей Лены он находится в дружеских отношениях. Но это же не значит, что и на нее должно перепасть его внимание. Не хотелось бы из-за его навязчивости искать себе другое жилье. В доме Лены ее устраивает все, особенно отдельный вход, да и новые хозяева ей нравятся гораздо больше агапихи, чего уж там. Домой Диана возвращалась поздно, но в городке кипела ночная жизнь. Так бывает только на многолюдных курортах, в разгар сезона, когда идешь по улице ночью и кажется, что никто в это время не спит. Суета, как днем, только солнце не светит и все окутано темнотой. И самое странное что это не мешает, не вносит в жизнь дискомфорт, а даже наоборот, рождает в душе романтику, заставляет ждать перемен к лучшему.